Глава 16. Весь следующий день провела на трибунах в качестве зрителя. Первый день испытаний исключительно для первокурсников. День вышел грустным. Как Ханна с Никитой не старались, они не смогли пройти отбор. Теперь я с Ханной точно не поеду на море. Сумевший прийти поболеть за свою невесту, Мигтель как мог утешал девушку и успокаивал, говоря, что отправиться на войну вместе с ней ничего с Ханной не случится. В этот момент девушка, до этого жестко держащая оборону против Миктеля после случившейся когда-то ссоры, казалось, смягчилась и позволила парню себя обнять и утешить. И вот тогда эльф неожиданно сделал девушке повторное предложение. Не то, что было на земле, фиктивное для разрыва связи с миром, а настоящее, чтобы Ханну не забрали на войну. Девушка помолчала, подумала и ответила. «Нет, спасибо тебе за все, что ты для меня сделал, но я с тобой жить не смогу». Согласиться сейчас значит продолжить пользоваться твоей добротой, ничего не давая взамен. Отдать что-то я не смогу. Почему? Миктель так расстроился. При этом эльф стал выглядеть очень мило. Большие грустные глаза, а кончики ушей словно опустились. Да, Ханна – кремень. Я бы от одного такого вида эльф растаял и простил все измены, наверное. Ты не изменишься, тебе никогда не будет хватать одной девушки, верно? В словах Ханны – горечь, безнадежность и надежда. Миктель ничего не ответил, хотя уверена, пообещаю сейчас девушке, что изменится, и она бы на все согласилась, даже зная, что он соврал. Но эльф промолчал. «Эх, а я бы согласился», – мрачно произнес Никита, так же, как я, наблюдающий за драматической сценой между Ханной и Миктелем. «Эх, с настроя сбил, я уже хотел поплакать, но теперь не получится», – с подозрением взглянула на Никиту. «Согласился бы вступить в брак?» «С Миктелем?» «А ты это, случайно, не тот, кто и мальчиков, и девочек любит?» «Знаю, знаю, опять я со своими подозрениями, но после вчерашнего я теперь, кажется, везде буду видеть подвох!» Никита хмыкнул. «Нет, я не из этих, но вообще эльфы красивые ребята, что мужчины, что женщины. Уж если бы мне сделала предложение эльфейка, пусть и гулящая. Я бы не раздумывая согласился. Он магистр Файлин. Просто шикарно. Ожившая мечта». Парень провел руками в воздухе, обрисовав песочные часы. И скажи, что не так. Да, Ник не унывает. Скоро на войну отправится, а все мысли только об эльфийках. На следующий день пришло и мое время показать, чего добилась за этот год. Вытянула жребий и через какое-то время подошла посмотреть к специальному табло, кто мне достанется в дуэлянты. Так, но ну первого парня я немного знаю. Кири из параллельной группы учится вместе со Стефой. Середнячок. Второй. Хмыкнула. Каян. Это будет интересно. Третье имя. Сердце на какой-то миг испуганно замерло. Глория. Я даже не стал смотреть, кто там дальше. Все равно после дуэли с Глорией, если жива останусь, я вряд ли оселю бой еще с кем-нибудь. Ника, ты чего такая бледная? Ко мне подошел наш Мужчина смотрит на меня удивленно. Мне Глория досталась противницы. И что? Даже если и проиграешь, не убьет ведь. Судьи такого не допускают. Она просто зверь. Я знаю, что на частных дуэлях «С теми, кто ей не нравится, эта студентка может поступать довольно жестко. Наш нахмурился. «У вас с ней конфликт?» «Да, Витер, похоже, внимательно следит только за моими взаимоотношениями с мужским полом». «У нас с ней война, и, между прочим, это все с тебя началось. Она положила на тебя глаз еще на первом курсе, когда узнала, кто ты». Просветила я мужчину. «Ладно, мне нужно немного побыть одной и собраться с мыслями. Я отойду?» Я просительно посмотрела на хмурого мужчину. Не надо было тогда снимать иллюзию с себя. Как знал, что это ни к чему хорошему не приведет. А я еще и усугублял ситуацию. Вздохнул Вейтер. Я постараюсь сейчас сделать так, чтобы тебе сменили противника. Не надо. Наш конфликт с этой Кирифе затянулся. Пора уже встретиться лицом к лицу и во всем разобраться. У вас разный уровень. Не стоит. Непреклонно ответил Нэш. Я прищурилась. Считаешь меня совсем слабой? Нет, но... Тогда не вмешивайся. Не надо. Я хочу понять, на что способна, а с Глорией я точно выложусь до конца. И пусть мне страшно, но надо иногда встречаться со своими страхами, иначе так и будешь продолжать бояться. Моя первая дуэль, после того, как узнала, что буду биться с Глорией, по поводу остальных дуэлей переживать перестала. Все познается в сравнении. Сняла перед боем все артефакты несобственного производства. Браслет Инга и Кулон Нэша. Теперь чувствую себя уязвимой и незащищенной. А крепче сжала посох и шагнула в дуэльный круг. Главное, с ног со мной. А еще невидимую поддержку чувствую с трибун зрителей. Где-то там за мной наблюдает и переживает за меня один очень важный мне синеглазый мужчина. и Я чувствую это. Сегодня я не поражаю соперников соблазнительным костюмом участницы троллинга. Но чем удивить есть. Сама себе напоминаю эдакого ниндзя из родного мира. Цвет костюма из-за жары, правда, не черный, а белый. Ткань костюма легкая и дышащая. Одежда плотно прилегает к телу и не стесняет движений. Стоило войти в круг, и я надел на лицо повязку. На самом деле это артефакт, защищающий от различных токсичных зелий и воздушных заклинаний. Благодаря этой повязке у меня не будет никаких проблем с дыханием. Идея этого артефакта не моя. В этом мире ткань любит использовать при создании защитных артефактов. Вот только на лицо пока еще никто подобные маски не надевал. Они используются в медицине в случае болезни – а вот для обоих почему-то еще никто использовать не додумался. Я лишь чуть усовершенствовала свойства ткани и изменила набор заклинаний, от которых должна защищать ткань. Накинула капюшон, тоже защита. Вообще, вся моя одежда – это, по сути, мягкая броня, питающаяся от солнечной энергии. День сегодня ясный, в этом мне повезло, поскольку энергии такой костюм ест много. Я буквально увешана различными артефактами. Только на шее различных кулонов, которые можно легко сорвать и кинуть противника, не меньше 50 штук. На мне три ремня. Два поперек груди. В них в основном колбы с зельями, готовыми заклинаниями. Еще один ремень на поясе. Это для мелкого оружия и артефактов. Мои руки и ноги также увешаны браслетами и цепочками с артефактами. Не так много, как мне хотелось бы, поскольку мне еще надо творить заклинания и бегать, уклоняясь от атак противника. А с большой тяжестью особо не побегаешь». Посох в руках, на всякий случай у меня на спине есть специальный чехол, чтобы носить артефакт там, но, думаю, мне это пока не понадобится. И только одна деталь выбивает меня из образа ниндзя-мага. Белые стильные кроссовки. Они теперь у меня тоже стали артефактом. Навесил на них заклинание скорости. Теперь буду бегать куда как быстрее. Соперник меня недооценивает, несмотря на мой достаточно низкий общий рейтинг в списке среди второкурсников. По глазам Кири я вижу, что парень напряжен. Прозвучал сигнал к началу дуэли. Мы не тратим время на приветствие и лишние разговоры. Парень только начал формировать атакующие заклинания, и я же предпочла ближний бой удаленной атаки заклинаниями. Такой скорости Кириффе от меня не ожидал. Благодаря улучшенным кроссовкам я буквально в мгновение ока оказалась возле противника, пользуясь артефактом, уже неоднократно доказавшим свою эффективность в последнее время. Контактное заклинание. На несколько мгновений снимающее любую защиту. Затем удар шибом в живот противника. Керифе даже не успел достать свое оружие или еще что-то сделать. Парень дезориентирован, согнулся, руками схватившись за живот. Еще пару ударов шибом, и я сбиваю кирифе с ног. И напоследок, пока противник пытается собраться силами, формируя сложное и достаточно долгое для меня заклинание, отправляя кирифе в нокаут. «Почему предпочла сложное заклинание?» «Ну так на джачке зарабатывать». Прозвучал сигнал об окончании дуэли. «В этот раз среди группы дуэлянтов я первой закончила бой. Еще и победой». Приятно, просто слов нет. В голове играет победная музыка с родной земли. Хочется прыгать и кричать «Оле!». Сдержалась. Перед поверженным Кирифа неудобно. Когда вышла с дуэльного поля, меня подошли поздравить Стефа с Ингридом. С парочкой я общалась еще вчера, вроде помирились. Во всяком случае, виду не показывает, что у них что-то не в порядке. Даже Биртрама вчера видела. Парень вполне живой только хоть весь такой несчастный, побитый и всех страница. После ко мне подошел Нэш, обнял, приласкал, нашептал на ухо, какая я замечательная, и пообещал, что вечером, какой бы исход испытаний ни был, меня ждет какой-то подарок. В общем, и без того хорошее настроение после боя поднялось до немыслимых высот, и я растаяла, словно шоколадка на солнце. Но расслабляться пока рано, это только первый бой. Соперники не дремлют, особенно Глория. Спустя какое-то время я вновь вхожу в дуэльный круг, чтобы встретиться с новым противником. Каян. Пока парни нет в общем рейтинге, но я знаю, что он хорош, видела его тренировочные бои. А еще Аэрофе очень хорошо подкован в теории почти никогда не пропускает лекции. Каян встретил меня хитрой усмешкой. Прозвучал сигнал к началу дуэли. Мы стоим не двигаясь. Я жду первого хода Аэрофе, внимательно следя за парнем, чтобы сразу определить, какое заклинание или артефакт он применит. «Я вообще-то тебе планировал уступить в первый ход». «Правильно понял мои намерения парень». «Что-то каян излишне веселый, улыбка душей». «Так и быть», продолжая внимательно следить за так и не шелохнувшимся парнем, неспешно сформировала довольно сложное заклинание, направленное на то, чтобы дезориентировать противника. А после сделать так, чтобы земля под его ногами стала словно зубучий песок. И жертва заклинания застряла за несколько секунд почти полностью, Вовмиг отвердевшей земля. Парень заклинание, естественно, отбил. У него было время подготовиться. В ответ Каян сформировал и запустил в мою сторону не менее сложное заклинание. К счастью, удалось поставить защиту даже без использования артефактов. Решил попробовать повторить прошлый трюк. Отвлекая внимание, создала простое, но весьма яркое заклинание и понеслась в сторону парня, приготовившись к физической атаке посохом. Опять не вышло. Каян, на удивление, проворно смог от меня уйти воспользовавшись заклинанием мгновенной личной телепортации на небольшое расстояние, а потом еще и применил отвод глаз. Впрочем, теперь большинство видов неприятного заклинания, заставляющих взгляд и внимание расфокусироваться, мне не страшны. На пятом курсе обучают, как делать артефакт, усиливающий контроль над органами чувств. Я решил не ждать пятого курса и сделала себе этот артефакт сейчас. Не зря. Каян удивился, когда я вновь напал на него, кинув парня сразу несколько заготовок, с одноразовыми артефактами, заряженными разнообразными стихийными заклинаниями. Противник выкрутился, а потом с самодовольным видом встал, как вкопанный, сложив руки на груди. И? Ничего не происходит. Вот только время идет, и Каян теряет свой довольный вид. Сформировала перед лицом тончайшую стеклянную гибкую пленку. А, ну понятно, иллюзия. Каян окружил себя якобы очень крутым заклинанием, с виду напоминающим каменную полупрозрачную стену. Такое заклинание, пожалуй, только семикурсник осилит. Видимо, парень ждал, что я начну обстреливать стену заклинаниями, потрачу силы, которые идут никуда. А я просто стою спокойно и ничего не предпринимаю. Запустила свою линзу, что на самом деле является атакующим заклинанием в Каяна. На этот раз одногруппник хоть и отбил заклинание, разбив затвердевшую во время полета острейшую линзу, но зато сотни осколков все-таки задели и ранили парня. Вот теперь игра пошла по-серьезному. Улыбка с лица Каяна пропала. В целом, как и ожидала, бой с Каяном вышел действительно интересным. Порой парень немного замедлялся, делая скидку на мой уровень владения контроля силы. Но все равно мне приходилось очень туго. При этом удалось показать много сложных заклинаний, за которые начисляют очки и ему и мне. Мы продержались почти до самой сирены об автоматическом окончании дуэли из-за ограничения времени. Под конец Каян неожиданно слил бой и подался мне, подставившись под заклинание. «Зачем?» – поинтересовался я у Каяна, когда мы выходили из дуэльного круга. «Для меня победа вы ничего особо не дала. Я за рейтингом не гонюсь, все равно займу приличное место. А вот тебе может пригодиться. Желаю тебе удачи в поединке с Глорией», – невозмутимо ответил парень. На время перерыва Нэш утащил меня при помощи портала к себе в спальню. То, что находится в замке и имеет чудесную ванную комнату. Там меня мужчина как мог настроил для следующего боя, и под конец... «Восстановил силы с помощью лечебного массажа с использованием магии. Правда, почти все время, что мы были в гостях у Нэша, мужчина странно фыркал и хмыкал. Когда я поинтересовалась, что ж так смешит Вейтера, магистр ответил, что просто кое-что вспомнил, а еще рад, что я больше не... В общем, что мы уже спали вместе». Так и не поняла, что же смешного. И стало даже обидно и грустно, что Нэш все помнит, а я нет. И вот, как бы не хотелось оттянуть момент, настало время поединка с Глорией. Вошла в черту дуэльного круга и встретила взглядом с довольной златовлаской, в глазах которой читается торжество, ликование и предвкушение скорой расправы. Впечатлена, но виду надеюсь, не подала. Несмотря на ситуацию, невольно залюбовалась Глорией. Красивая девушка, что не говори. Роскошные золотые волосы развиваются на ветру. Девушка собрала их высокий хвост. Идеальная фигура, правильное лицо, пухлые губы, большие глаза — Красивый бронзовый загар. И одета классно. Ну, или вернее, почти раздета. Короткие белые шорты. Золотого цвета топ. На руках и шее множество украшений артефактов, преимущественно золотого цвета. На ногах достаточно удобные сандалии на небольшом каблучке. Все в девушке хорошо, вот только как и раньше картину портит выражение лица. Идеальные черты то и дело кривятся в некрасивых гримасах, отражающих злобу, ненависть, презрение и отвращение. Казалось бы, ко всему окружающему. Стоило прозвучать сигналу к началу поединка, и Глория ударила первой. «Быстро? Очень быстро. Золотовласка знает мои слабые места». Отразила с помощью одного из артефактов заклинания и, не тратя времени на красивые сложные заклинания, сорвала шеи горсть своих артефактов, начав активировать их один за другим и направлять в сторону противницы, стараясь не дать ей возможность вновь атаковать. Сорвалось место. «Надо подобраться к Глории ближе». Ближний бой дается мне лучше. Златовласка к себе не подпустила. Отразив все мои домашние заготовки, девушка вновь атаковала мощным заклинанием, и на этот раз я увернуться не сумела, слишком хитрое заклинание в виде роя жалящих светлячков. Уже приходилось не раз подобное испытывать на себе. Я могу закрыться, но никогда этих светляков столько, что заполнилось, кажется, все дуэльное поле. Если бы не защитная одежда, меня бы уже можно было отправлять в лазарец с ожогоми по всему телу. Прикрыла руками глаза, пережидая, когда заклинание закончит свое действие. Двигаться вслепую нет смысла. Плохо то, что на хозяина его заклинание не действует. Получила в спину каблуком. Ожидаемо. Упала, продолжая закрывать лицо руками. С на лице я долго не повоюю. Надо продержаться около минуты. На меня беспорядочно сыпятся удары. уворачиваясь как могу. Глория наверняка тоже плохо видит в этом световом рое, так что шансы уйти без особых последствий у меня есть скрикнула. Больно. Прилетела каким-то неприятным новым заклинанием. Защитная одежда в этот раз не особо помогла. Еще и удары ног и заклинаний. Рискнула. Открыла глаза. Нормально. Резко отскочила от очередного удара Глории, но после болезненно согнулась. Хорошо, ласка нам мне оторвалась. Раны буду лелеять позже. Мысленно призвала куда-то откатившегося с нога. Посох в руке и ушла вверх от очередной атаки Глории. Сверху, словно бомбы, сбрасывая на девушку склянки с зельями. Несмотря на напряженность ситуации, захохотала, когда одна из склянок, разбившись, окатила Глория вонючей субстанции. «Одно из зелий, из-за которого я и надела маску». Золотоласка зажала нос рукой, но долго без воздуха она не продержится. Охохочу я, потому что из-за побочного свойства зелий волосы и лицо девушки окрасились в розово-коричневый цвет. При этом шевелюра Глория встопорщилась и зажила собственной жизнью. В волосах стали быстро осваивать новый дом паразиты, И вот уже у бывшей златовласки волосы шевелятся, словно змеи, а на самом деле это скорее черви, ну или волосяные глисты. да Но ничего. Выведет за пару дней. А естественный цвет волос Глория вернет уже после первого похода в душ. Несмотря на веселье, не отвлекаюсь, как можно скорее формирую заклинание собственного светового роя. Посмотрим, как сама Глория справится с подобным заклинанием. Да, хорошо справилась, не то что я. Глория окружила себя защитной воздушной сферой с легким синим оттенком. Я такого заклинания не знаю даже. В ответ девушка прицельно запустила в меня самонаводящимися ледяными стрелами. Отбить отбила, вот только за посох не держалась и слетела с него, чувствительно приложившись о землю. Заметила, как на меня несется разъяренное розово-коричневое нечто со вздыбленными волосами. Страшно, но и смешно. Глория в этот раз сама навязала ближний бой. Я уже изрядно побита и потому отвечаю не лучшим образом. В руках девушки парные мечи. Удар, еще удар. Блокирую верным посохом, что материализовался в руке сразу, как девушка начала нападать. Бой вышел жесткий. Я даже толком артефактами не успевала пользоваться, только защитными. Физические атаки сменялись магическими. Глория теснила меня все больше. Скорость, с которой девушка формирует заклинание, просто поражает. Золотовласка очень крута. В какой-то момент я поняла, что все, у меня больше нет сил. Я ранена в нескольких местах, истекаю кровью и вновь валяюсь на земле, а Глория то и дело пытается нанести последний завершающий удар. Нет, не чтобы убить, а чтобы лишить меня возможности двигаться. Целится в основном в руки и ноги. Отбиваясь уже не я, скорее посох, направляя меня. Глория остановила на время атаку и формирует еще одно заклинание – Что-то серьезное, судя по довольному лицу девушки. Я вижу, что Глория уже ликует, предчувствуя скорую победу. Пытаюсь нащупать на шее и руках что-нибудь из артефактов и с ужасом понимаю, что у меня закончились все мои заготовки. Что же делать? Глория формирует любое заклинание быстрее, чем я. До технического окончания дуэли осталось не так много, наверное. Пора выкладываться до последнего. Иначе мне конец». Надеюсь, это хоть немного поможет, поскольку если нет, я стану беспомощной, как котенок. Древние заклинания из тех, которым когда-то обучил меня Нэш. Самое сильное, самое энергозатратное. Зато быстро сформировавшееся. Мы ударили с Глорией друг в друга почти одновременно. зажмурилась когда два мощных заклинания столкнулись друг с другом. В таких случаях сделала так, как велитехника безопасности. Упала на землю и закрыла голову руками. Тишина. Аккуратно отнимаю руки от головы и кряхтя поднимаюсь. Между мной и Глорией глубокая дымящаяся воронка. Златовласка в отключке. Звук окончания дуэли. «Да ладно! Я выиграла!»